Глава 7. Лёжа на раскладушке, он вдыхал свежий ночной воздух, слушал затихающие шумы большого и бестолкового района. Вспомнил, что уже ночь, в это время люди спят. У них вообще затихает мозговая деятельность, кроме самой низшей. Они должны лежать в постели примерно 7 часов, а без этого без сна вообще неполноценные существа. Так что пока он играет роль человека, тоже должен лечь и сделать вид, что спит. Впрочем, это не трудно. Заскрепел диван. Это поднимается мрак. Но, естественно, не может обмануть ожидания женщины. Спасенной женщины. Если откажется, она ощутит себя виноватой. Как бы не отблагодарившей. А так, утром будет лучиться тихим блаженством. Мол, сделала все, чтобы ее спаситель был счастлив. Повернулся на другой бок. Намеревался всю ночь лежать вот так и мыслить, мыслить. Но легко и просто начал проваливаться в сон. хотя не чувствовал усталости или потребности во сне. Однако же сонливость угнетала, путала мысли. Потом вспомнил, что уже трое суток без сна, а ведь он человек, раз уж старается не покидать эту биологическую структуру. Сознание затуманилось, он все еще чувствовал, что лежит на раскладушке. В соседней комнате мрак обнимает женщину. Однако почти так же ярко проступили и дивные фигурки из созвездий. Прошла оранжевая волна сжатого пространства. Звёзды задвигались, как отражение в тёмном озере, куда бросили камешек. Густой и нечеловеческий голос произнёс нечто. Олег не понял, слова сразу со всех сторон, словно само пространство говорит с ним на своём языке, что и не язык вовсе, но и не телепатия, хотя теперь всё непонятное — телепатия. Его пронизал чёрный, гасящий разум ужас, смешанный со щенячьим восторгом. С ним заговорила Вселенная. Ну, может быть, не с ним, но он слышал ее голос, если это можно назвать голосом. Он слышит. Голос, даже не голос, а глаз, звучит ровно и торжественно. Он не обращается именно к нему. Такую малость кто заметит. Он вещает, как говорили в старину, городу и миру. Не ждет ответа и не рассчитывает на ответ. Нет таких, кто мог бы ответить. Он просто доводит до сведения всех-всех, кто способен услышать и понять. А потом вместо угасающих звезд проступил красный мир, в котором просвечивают подрагивающие сгустки, исполинские волокна. Олег сделал усилие и поднял веки, зажмурился, чихнул от солнечного луча щекотавшего ноздри. Все-таки проснулся человеком. Значит, даже подсознательно чувствует в себе основу человеческую. Или же дают себя знать тренировки. когда он подчинял новые возможности железной воли, чтобы даже во сне не выползли, не проявились, пока он в бессознательном состоянии. Зябко поежился, представив себе, что просто потянувшись во сне по-новому, мог бы снести половину города или вызвать к жизни вулкан, очихнуть на полную мощь, землетрясение в 9 баллов, жуткий ураган, а то и вовсе весь этот материк, как когда-то Атлантиду, в океан. Потянулся сладко, чисто по-человечьи. Прислушался, как потрескивают отдохнувшие и распрямившиеся суставы. Рывком вскочил, заставив жалобно пискнуть раскладушку. В комнате на диване никого, даже не смято. Правда, со стороны кухни под дверную щель протискиваются, обдирая спины и повизгивая приглушенные голоса. Однако вкусных запахов пока не слышно. Спасатели спасенные тоже только что встали. Мрак, похоже, так и не понял, что именно потянуло его с такой силой к этой женщине, что ощутил в ней настолько аттрактатное, что не хочет отпускать. Он вздохнул. Природа, при всей кажущейся безграничности, на самом деле оперирует очень малым набором ДНК. Вот прямо сейчас по планете можно отыскать абсолютных двойников, а если взять древние эпохи, то сейчас по улицам Москвы спешат на работу Рамзесы, Тотанхамоны, Пифагоры. Точно такие же сейчас засыпают перед телевизором по ту сторону океана. Мрак то ли не понял, то ли подсознательно не позволяет себе осознать, кто именно это Тигги, чья она точная копия. А уж слишком много у него с тем образом горя и радости, страданий и взлетов. Весь подоконник на балконе заставлен пластмассовыми горшочками. Цветы поворачивают листочки навстречу солнечным лучам, похожие на эстонских улиток, такие же быстрые, с толстенькими стеблями. Он потрогал листья пальцем, стараясь вспомнить название. Вроде бы герань, хотя у герани должны быть листья чуть мельче. Или все-таки герань просто за тысячи лет видоизменилась. Не только человеческий вид движется от мутации к мутации. Солнечный свет пронизал листок, делая его прозрачным. Жилки выделились темным, а сам лист разделился на крохотные вздутые подушечки, похожие на целлофановые пакеты со сладким соком. С нижней стороны листа, прячась от жгучих лучей, пристроилось целое стадо тлей. Солнечного света хватало, чтобы даже пронзив толстый мясистый лист и оставив в нем половину своей проникающей мощи, высветить и тлей, сделать их полупрозрачными. В комнате послышались шаги. Олег не стал оборачиваться. От мрака распространяется то чувство, которое древние греки назвали бы гармонией со всем миром. «Как спалось!» поинтересовался мрак ехидна. Волосы на голове и груди блестят, как покрытые лаком, а на ресницах и бровях еще крохотные жемчужные капельки. В то же время на его коже все еще сохранились частички женского тепла, ее запах, молодой и здоровой самочки. Но мыслями он уже здесь, готов к деяниям. Олег не отрывал взгляда от толстеньких, неуклюжих пузырей с соком. крайне нежных, которых губит и жара, и холод, и ветерок, и все-все хищники, которые только ходят по таким листьям. Мрак не понимал, что в тлях интересного. Смотрелся. Олег сказал наставительным тоном. Ну вот посмотри на эту, на которую и так смотришь. Смотри, как пьет сок, как медленно. Очень медленно ползет, едва-едва переставляя лапки на другой участок листочка. А теперь представь себе, что эта тля нуль переходом. Вот она прыгнула и оказалась где-то в Бразилии на роскошном дереве, на зеленом листочке. Перевела дух, попила соку, чтобы восполнить запас. У нее на это уйдет полдня. Потом сделал второй прыжок. А этот раз оказалась, скажем, в Австралии. Снова попила соку, отдохнула, набралась сил, прыгнула. Теперь в Новой Зеландии. И нигде не обнаружила других тлей. Но она будет дурой, если скажет, что на всем этом пространстве, которое она пересекла, тлей нет. Они могут быть на соседнем дереве, на соседней ветке, даже на соседнем листочке. Вот так прыгаем и мы. то лишь разницей, что наша вселенная в миллиарды миллиардов раз больше, чем земные просторы для тли. Враг посмотрел-посмотрел на тлю, почесал лоб. Дурью маешься. Какие вселенные? Там Тигги такую яичницу жарит. «Новую яичницу?» Мрак обиделся. «А что, должна была предвидеть, что вломятся два голодных крокодила?» «Кстати, как там наш барсик?» «Мог бы я раньше спросить», — ответил Мрак язвительно. «Там такой рыжий котяра вдвое больше нашего щеника. Я даже ночью вставал проверить, не сожрал бы нашу лапочку». «Он же барсик», — возразил Олег. Глаза его на миг стали отстраненными. Прислушался. Тот же миг в прихожей раздался звонок. «Пойди, открой». мрак возразил в чужой квартире неприлично тиги возражать не будет заверил олег ты кого то ждешь я кое что заказал по интернету объяснил олег мрак поспешил в прихожую крикнул тиги чтобы не покидала плиту сам справится. начал отпирать многочисленные замки стараясь понять что же заказал олег оружие географические карты пособия по достижению нирваны в городских условиях или же последние монографии по ядерной физике По ту сторону двери похотел взмокший парень в форме рассыльного, в руках две огромные корзины. Ноздри мрака уловили безумно дразнящие ароматы хорошо приготовленного мяса, запеченной рыбы и чего-то еще вкусного. «Ваш заказ?» — просил парень вопросительно. «Мой!» — заорал мрак счастливо. «Ну, Олег, ну удружил!» «Думал, ничем меня уже не удивишь. Сколько с меня только «Сколько-то? Держи здесь без сдачи!» Тигги ахнуло, когда он ввалился с грузом на кухню и принялся доставать из корзин блюда в сутках. Бутылки очень дорогого шампанского, огромных омаров, лангустов, всякие диковинки, которые никогда не доводилось видеть. Сразу же примчались Барсик с рыжей кошкой, которая, оказывается, тоже Тигги, только не Инна, начали путаться под ногами. Кошка требовательно сказала «мяв», а Барсик подпрыгивал и просился на ручки. По кухне потекли ароматы дивных стран и заморских кухонь. «Откуда все это?» — воскликнула Тигги потрясенно. «Олег догадался», — объяснил мрак счастливо. «Это я, тупой, даже не сообразил. А он у нас умный, все понимает, прям как человек». «Но это же бознословно дорого», — прошептала она. «На эти пустяки не обращай внимания», — ответил он с понятной неловкостью очень богатого человека перед не настолько богатыми. Утешил торопливо. «Скоро всем это будет доступно, только бы захотели». Он вызвался расставить блюдо. Получилось хреново, зато тарелок оказалось втрое больше, чем принесено, чего опять же ошалевшая от счастья тиги просто не заметила. А мрак доставал и доставал из пакетов разносолы, жареные и печеные. уже заставил стол в большой комнате. А в корзине все не уменьшается, уже начал тревожиться. Наконец пошли всякие там ананасы, апельсины, персики, хорма, грейпфруты, огромные грозди отборного винограда. Всем этим занял другой стол и подоконник. Вторая корзина исторгла не меньше двух дюжин бутылок шампанского. К счастью, потрясенная тиги просто не врубилась, что в таких емкостях поместится разве что треть всего выложенного. Не дав опомниться, мрак холодной закуски выставлял сразу на столешницу. Олегу поручил открыть шампанское – Тигги посоветовал украсить блюдо зеленью. Она умчалась на кухню резать спаржу. Мрак одним глазом косил на стену. Один из квадратов превращен в экран. Там беззвучно мечутся жертвы очередной железнодорожной катастрофы. В последнее время скорость поездов резко возросла, из-за чего при любом столкновении или теракте жертв все больше и больше. Олег заметил, как темнеет лицо мрака, а дыхание учащается. Усилием воли переключил канал на культуру, Но там показывают кровавую резню в Анголе, а на двух соседних вытаскивают уцелевших из-под развалина рухнувшего здания в Лос-Анджелесе. «Да что же это такое?» — вырвалось у мрака. Олег сказал предостерегающе. «Не кипятись, их семь миллиардов». «Не их, а нас!» — огрызнулся мрак. «Это мое племя». «И мое тоже?» «Насчет твоего не знаю, не вижу. А я должен смотреть, как они гибнут, даже не успевая понять, за что, почему». Он отшвырнул пустую корзину. Брови грозно сошлись на переносице. Прошелся по комнате, сжимая кулаки. Олег тяжело вздохнул. Мраку показалось, что волк горбится под неподъемной человеку тяжестью. А когда Олег обернулся, лицо было искажено горячим сочувствием и страданием. «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи. и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Это слыхал?» Мрак отмахнулся. «Да что ты краем уха? Ну и что?» И заповедал Господь Бог человеку, говоря, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который вкусишь от него, смертью и умрешь. А это?» Мрак сказал раздраженнее. «Да что-то помню смутно, если слова не перебираешь «Не перевираю», — ответил Олег сухо. «Такие слова не перевирают». «Но, — сказал змей жене, — нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло». «Мрак, ты же видишь, что Богу было заранее известно, что человек рано или поздно сорвет запретный плод. И Бог явно не собирался их за это наказывать. Но он пришел в ярость». что человек сорвал незрелый плод, что значит, получил незрелые представления о добре и зле. Мы не должны повторять ошибку Адама, тем более, что мы для человека почти боги. У нас такая мощь, что полностью связывает нам руки». Мрак сказал раздраженно. «Ну да, а вот мне не связывает». «Связывает», — возразил Олег. «Мы не должны мешать, как услужливые дурачки, осуществлению гениального, просто божественного проекта». Мрак. У человека нет врожденных представлений о добре и зле. Он получает их в процессе приобретения жизненного опыта, знаний. Да, как ни больно это, но прежде всего в муках творчества, страданиях, войнах, эпидемиях, социальных катастрофах, всяких там бомбежках Ирака, Судана или резне в Индонезии. Только в этом и смысл суровых испытаний, что посланы человеку. Нас готовят к величайшей миссии. А в тепличных условиях не вырастить тех, кто...» Он умолк, задохнувшись. На бледных щеках полыхал румянец, а зеленые глаза вспыхивали, как звезды. «Кто перевернет вселенную?» — спросил мрак бодро. Олег медленно покачал головой. От его пристального взгляда мрак устал вдруг не по себе. Зрачки Олега расширились, в темной глубине почудилась бездна более глубокая, чем космос. «Нет, мрак». а что «Бери больше!» то «Вселенная для...» Со стороны кухни послышались торопливые шаги. Тигги принесла пучок зелени. Принялась втыкать зеленые веточки в горки жареного мяса. Тушки мелких обжаренных птичек, счастлива щебеча. Собирала на стол, да нельзя счастливая, что может накрыть так, как всегда мечтала. С размахом, с дорогим шампанским, с изысканными блюдами, цветами в вазах. Мрак с великим удовольствием помогал переставлять блюда. Счастливая тиги не замечала, что в руках могучего друга появляются вина, которые посыльные вроде бы не приносил. Блюд прибавилось еще, а когда вновь раздался звонок, это оказалась девушка из бюро доставки цветов на дом. тиги счастлива щебеча, унесла корзину в комнату. Мужчины остались на кухне. Мрак все еще смотрел на Олега с ожиданием. «Улыбайся», — ответил тот и сам улыбнулся, хоть и несколько вымученно. Как бы себя не чувствовал, улыбайся. Жизнь такая, мрак. Надо улыбаться, иначе вообще, как Анна Каренина, под чугунку. Мрак скривил губы. То-то у тебя морда, будто укусить хочешь. Это так улыбаешься? оскал не совсем улыбка, ты не знал? Эх, что за жизнь, нафиг она так усложнилась? А помнишь, как мы осаждали замок барона Шарля Андессю? Олег нахмурил лоб. Потом усталое лицо осветило улыбка, глаза заблестели. «Помню, как не помнить? Главное было детство». «Детство? А поскольку тысяч лет нам было?» Олег сукоризный покачал головой. «Знаешь, о чем говорю? Знаешь?» «Ну, знаю», — ответил мрак сварливо. «Ну и что?» «А то, мрак, то пора все-таки хоть потихоньку, но выползать из блаженного детства. Там было хорошо, уютно, понятно, красиво. А мы были героями в любой ситуации. А сейчас вот неуютная взрослость. Инстинктивно хочется обратно в теплое детское. Но надо взрослеть, мрак. Надо. На самом деле здесь во взрослости намного больше радости чем в том мире замков, рыцарей, алхимии и крестовых походов. Тигги вернулась, посматривала на обоих с улыбкой. Мужчины любят вспоминать детство, совместные игры. Мало кто миновал участи побывать мушкетерами, пиратами или джедаями. Мрак, в свою очередь, поглядывал на нее, довольный, как огромный кот. Счастливый, только не мурлыкающий. Теги раскраснелась. Зарплата гуманолога не позволяет делать такие покупки. На одну бутылку шампанского уйдет месячная зарплата. Кто же это за люди такие? Если олигархи, то почему пешком, без охраны, без лимузинов, личных шоферов и телохранителей? Олег без эффектов откупорил, наполнил фужеры. Фигги растерянно захлопала глазами. У нее никогда такой красоты не было. Неужели эти двое их тоже заказали вместе с шампанским? Как будто знают, что у нее всего пара простеньких рюмок. Даже не рюмки, а так, одно недоразумение. «За прекрасную хозяйку», — сказал Олег, поднимая фужер. «Она спасла нас от холодной ночи, когда температура понижается... Ладно, до каких-то жутких значений. И вообще, она удивительная. тиги спросила кокетливо. «Температура?» Мрак вскрикнул. «Ура!» И протянул бокал со всеми чокаться. тиги держала в руках тонкую ножку, чувствуя, что никогда у нее или ее подруг такой красоты не было. Никогда такого удивительного изящества и красоты не видела. Даже не предполагала, что такое возможно. Просто дух захватывает. Ну как же такое можно сотворить человеку? Прибежал Барсик, начал карабкаться на колени к мраку. Но Олег подхватил под мягкое наеденное пузо и взял к себе. Барсик вздохнул, посмотрел на мрака с укором, потоптался и лег с тяжелым, горестным вздохом. Олег искоса посматривал на мрака. Мысль продолжала работать холодно и четко. На примере мрака видно, что подсознание иногда загоняет в глубь и очень яркие воспоминания прошлого, дабы не бередить раны. Но как же тогда с переселением в машины? У нормального человека все воспоминания «нет, не забыты», а в подвалах за семью замками. Чтобы добраться до них, нужно титаническое усилие. Хотя иной раз что-то вылезает и непрошенное, казалось бы, совсем забыты, никчемное, ничего не значащее. Вдруг вспомнится родной лес или узор на рубашке незнакомой женщины. Но при переселении в компьютер произойдет переход на электронный уровень. Все воспоминания станут одинаково яркими и доступными. Не сойдет ли человек с ума? Не рухнется ли от внезапно нахлынувшего изобилия звуков, красок, картинок, пережитой боли, страданий, противоречий? Ведь на самом деле в одном человеке несколько личностей. Чем старше, тем их больше. И более поздние нередко думают и живут совсем не теми идеалами, чем ранние версии. «Ура!» – ответил он несколько запоздало. Знаете, Тигги, мы слишком много работаем. Побыть в тепле и уюте выпадает редко. Тем более нам приятно. Да что там приятно? Просто счастливо. Вот просто так посидеть за столом, побыть людьми. Просто людьми. Мрак взглянул предостерегающе. Олег изогнул губу. Мол, это всего лишь женщина, к тому же красивая. и прямо в глаза все скажи открытым текстом, и тогда не поверит. У людей на защите от новых идей хороший консерватизм. Иначе все человечество давно бы белело костьми на дне пропасти. Теги пригубила шампанское, глаза заискрились, на длинных ресницах появились крохотные бусинки. Все это время не отрывало взгляда от мрака, но когда заговорила, обращалась к Олегу, женским инстинктом ощутив в нем главного. Если не секрет, чем занимаетесь в этой жизни? Мрак сдвинул плечами, ответил за Олега, вдруг добрякнет что-то в лоб. Чем только не занимаемся. Ты ешь лангусты, ешь. Хочешь, я для тебя его разделаю, как таргитай-черепаху. Кто такой таргитай? О, это такой бог. Олег смотрел на Тигги пристально, ответил внезапно очень серьезно. Знаете, Тигги, у нас с вами дивно схожие профессии. Только ваше уже обозначилось а наше еще и название не придумано. Однако мы тоже занимаемся человеком следующей формации. Мрак, удивлённый и посмотрел на Олега. Тот чуть кивнул, мол, эту потихоньку можно допускать к секретам. Они скоро перестанут быть секретами. «Как здорово!» — воскликнула тиги Глаза сияли. «А чем конкретно?» «Сейчас нанотехнологиями», — сказал Олег. «Той частью, что обеспечит вас работой надолго. Только, увы, сейчас заняты не столько научной, сколько... Ммм... Проблемами безопасности?» — подсказала она. «Откуда вы знаете?» – удивился Олег. Она улыбнулась. «А вы с другом очень похожи на таких. Да и деретесь. Вы хоть и не дрались, но я же чувствую». «А, сказал Олег, – «вот чем мы себя выдали». Брак принял сокрушенный вид. дигги победно улыбалась. «Так в чем у вас проблема с безопасностью?» Олег ответил очень серьезно. «Нанотехнологии, к сожалению, разрабатываются в разных странах». Вообще-то, по большому счету, это хорошо, это прекрасно, но в нашем неустойчивом мире чревато. Да что там чревато? Понятно же, что в первую очередь и нанотехнологии все неизбежно применят в драчках между странами, группами, обществами. Как бы штаты весь мир не напрягали своей дуростью, чванством, засильем шоуменов в политике, все же придется согласиться, что в интересах сохранения биологического вида людей Все разработки в области нанотехнологий надо предоставить им и только им. И право разрабатывать нанотехнологию дальше. Мрак присвистнул, но промолчал. Олег выглядит как никогда серьезным. Тигги тоже посерьезнела. Даже забыла, что у нее на вилке розоватое нежное мясо омара, которое никогда не пробовала. Даже если нанотехнологию, продолжил Олег, зеленые глаза поблескивали, как изумруда на свету, будут разрабатывать в дружественных странах, это дестабилизирует все отношения, приведет к новому переустройству мира. На планете появятся новые центры влияния. Нафиг. Разве что разработку сделать абсолютно открытой для штатов. Причем не по старинке, когда инспекторы ООН могут приехать и осмотреть, а с постоянно работающими телеэкранами, следящими устройствами, записывающими все разговоры, шумы, звуки, передвижения. «Будет крик», — предупредил мрак. и обвинения в засилье. «Это и будет засилье», – огрызнулся Олег. «Засилье зажравшихся штатов, которое будет раздражать более культурные страны еще больше, чем сейчас. но ну, во-первых, существование биологического вида людей дороже, чем чьи-то амбиции, пусть даже справедливые, а, во-вторых, культура все-таки должна способствовать прогрессу, а не тормозить, не вставлять палки в колеса. Мне все больше импонирует простая и грубая культура штатов, пока еще поверхностная, но с огромной жизненной силой, чем глубокая и богатая, но впадающая в летаргический сон культура стран Европы. Да еще и заживо разлагающаяся за последние десятилетия. Да, так вот, естественно, в штыки примут нанотехнологию страны Ближнего Востока, ибо нанотехнологиям нефть не нужна. Она в состоянии черпать из солнечных лучей, из воздуха, из почвы. Да уже известно, что крупная финансовая группа Пышно названная Anti-NanoTech World Movement начинает планировать акции против нанотехнологий, начиная с выступлений гуманитариев. Этим только дай покричать о бесчеловечности машин. До настоящих террористических групп, оснащенных на этот раз очень серьезно, вплоть до атомных бомб чемоданного варианта, ибо с появлением наномашин власть нефтяных шейхов рухнет целиком и полностью.